Глава пятнадцатая. «Каким бы находчивым я ни был, а придумать за пять секунд отмазку, почему я ухожу с собственного праздника, не получилось». Попросил не обижаться и обещал один из следующих дней целиком и полностью посвятить своим соратникам и соратницам, а заодно поехать развлечься. Пока еще не знаю, куда именно, но точно за границы города, поближе к природе. Шум московских улиц меня практически доконал. В общем, брякнул что-то про срочные дела рода, не терпящие отлагательств, и загадочно вкинул пару фраз на испанском, напоминая себе и остальным, что я прибыл из солнечного Эквадора, где у меня было когда-то что-то вроде наследства. Ха, даже на мгновение стало любопытно, что стало с настоящим Крастом. Думаю, он получил от деда обещанное и счастливый отправился на какой-нибудь курорт под новым именем и с новыми документами прожигать ежемесячную пенсию до конца своих дней. Но это не точно. Как там точно, я понятия не имею и вряд ли узнаю в ближайшее время. Может, вообще не узнаю. Оно мне без надобности. Сел в машину, и курьер повез меня по гудящим и полным жизни вечерним улицам столицы. Водитель шустро рассекал по дворикам, минуя пробки, и вскоре мы добрались до здания пиццерии. Рядом со входом тусовался один из представителей подпольных культурных течений империи, скрывая голову под капюшоном. Татуировки на лице, крашенные в черной ногти, кольцо в носу, широкие рваные джинсы, грязные кроссовки, сигарета в зубах, разбитые костяшки пальцев. При моем приближении человек выкинул окурок, выдохнул. Прикрыл лицо тканной маской и помахал рукой, разгоняя дым. Я даже не понял, парень это или девушка. Слишком уж скудный свет был вокруг, если не считать светильника у входа в пиццерию, а одежда и общий внешний вид не давали понять, с кем я имею дело. Вот он явно знал, кто я. Человек коротко поклонился и хриплым голосом тихо шепнул. «Следуй за мной». Мельком пробежавшись глазами по прохожим, он развернулся, и мы пошли вдоль улицы. Свернули в первый же темный и грязный переулок. Угрозы я никакой не ощущал, хотя понимал, что у короля, в случае чего найдется, достаточно людей, чтобы прихлопнуть меня. Не факт, что у них получится меня одолеть, но вот попытаться все равно могут. «За тобой хвост. Ускоримся. Придется поплутать. Не оборачивайся». Заявил Панк, и я еле удержался от того, чтобы обернуться. Молча ускорив шаг, я оказался в еще более грязной подворотне, и мой сопровождающий раскрыл побитое жизнью окно. «Залазь иди вперед, я нагоню», — велел он. Я залез и оказался в каком-то зачуханном и вонючем чулане. Дернул за ручку двери и прошел в коридор. За спиной раздался шум, и какие-то мешки с мусором перекрыли бьющий в окно вечерний свет. «Направо, через все здание и наружу». — скомандовал Панк, разбегаясь. — Шевелись, ваше благородие, а то нас за задницу схватят! Не знаю, как тебе, а мне это не понравится. — Я тоже буду не в восторге. — Тогда быстрее за мной. И вот, накинь на себя, выделяешься. — швырнул мне сопровождающий безразмерный балахон с капюшоном. Хорошо, хоть я не в туфлях поехал, а в нормальных человеческих берцах и темных штанах. В общем, прямо в том, в чем и был на арене. Мы вышли и побежали по улочкам. Прошли еще через один притон, спрыгнули со второго этажа в кучу грязи, спустились в коллектор, вылезли у какого-то моста и, наконец, запрыгнули в разрисованный старенький минивэн. Ланг завел мотор, и мы рванули прочь. Он скинул капюшон, и я увидел сине-зеленую прическу ежик на голове. Но еще понял, что это все-таки парень. Первые двадцать минут он-то и дело оглядывался по сторонам, опасаясь преследования. «Кто ты нахрен такой, ваше благородие? Лучше не отвечай. Оно мне нахрен не надо!» Выдохнул он и свернул на кольцевую. «Как знал, что с этим заказом ничего просто не будет!» «Кто следил-то?» «А я почем знаю. Минимум две группы. Одни от самого дома тебя пасли, видимо. Приехали следом. Другие после притона увязались». «Так, может, это одна группа?» «Нет!» Заявил Панк. Первые были в строгих деловых костюмах, как любят говорить, царского покроя. Государственные псы. Пытались выглядеть, как обычные офисные крысы, но только откуда в этом районе костюмы? Вторая группа была от чего-то рода, не успел отличительные символы заметить. Но они едва ли не на бег перешли, когда нас заприметили. «Дела. За мной следит какой-то род и государевые щейки. Это с чего такая честь-то? Из-за того, что я турнир выиграл?» Не слишком ли шустро слухи разошлись, и чужие аппетиты в отношении моей скромной тушки так стремительно выросли? Конечно, со мной после арены многие хотели поговорить, и всякие засланцы в дорогих нарядах совали визитки, приглашая отпраздновать победу с их родом. Но я ловко ушел от всего этого, заявив, что безумно устал, и едва стою на ногах, мол, выжил из себя всю ману и едва сознание не теряю. «Знаешь, вторую группу в голову не бери!» — Может, они и не по твою душу. Может, у них случилось чего или сперли что-то. они ходили и искали, а тут мы в тихушку крадёмся. — Хорошо. Долго нам ехать? — Пятнадцать минут. Недалеко. И если ты не против, давай поедем в тишине. И нравится мне, когда за моим клиентом ищейки имперские ходят. Открой бардачок. Я дернул за ручку, и бардачок упал вниз, демонстрируя жуткий беспорядок. «Найди там такую хрень тяжелую. Выглядит, как кусок камня». Указал мне Панк, и я с любопытством и осторожностью начал копошиться в кучке мусора. «Это?» «Ага. Видишь, углубление по бокам? Ты ж маг вроде. Вот зажми штуку между руками и направь туда ману. Ног не надо. Чисто на полшишечки». «Ну и словечки». «Ну уж, простите ваше благородие, ептыть! Я и так весьма культурен и сдержан от всей этой ситуевины». «Хотя на язык просится совершенно иное слово». «Понял, я понял. Что за артефакт?» «Антискрытень. Если рядом с нами будет отслеживающий тебя устройство, он начнет вибрировать. Чем ближе будет эта технологическая дрянь, тем сильнее будет его трясти. Телефон в том числе. Так что вырубай его. Если при выключенном будет трясти, значит точно там жучок какой засунули». «Любопытно». «А на тачке ничего не будет?» «Не, она внутри экранирующими материалами отделана. Движку пофиг, а больше и нечему ломаться». Успокоил меня Панк. «Это самопальный артефакт?» Ха -ха, Скажешь тоже!» «Настоящий!» «Только не спрашивай, где взял, ладно?» «Там уже нет». «И этот я тебе не отдам!» «Ну, что там?» Любитель нестандартных одежд и причесок посмотрел на меня и включил поворотник, перестраиваясь на съезд с шоссе. «Делаю». Я направил капельку маны, а вернее эфира, от которого камень вспыхнул подобно драгоценному камню, на мгновение осветив весь салон авто и ослепив водителя. — Ах ты ж ёп, Чё за хрень? — Не знаю. Я поводил камнем вверх и вниз. — Ну, вроде не жужжит. — Да ну в задницу тебя с твоей маной! Панк остановился на ближайшей обочине и, выхватив у меня из рук камень, проверил все сам. — А, и правда не жужжит. — Это же хорошо. — Хорошо. «Нет, это лучше! Это зашибись! Никто не нагрянет к нам, а я не отправлюсь в тюрьму или еще куда похуже. Ладно, погнали!» Двигатель вновь затарахтел, набирая обороты, и поехали дальше. Вскоре мы оказались в одном из пригородов столицы, свернули к плохо сохранившемуся деревянному двухэтажному дому, скорее даже бараку, в котором большая часть окон была наглухо забита досками. «Только я тебя прошу, не чувствуй себя как дома!» Вот от любого чиха крыша может обвалиться. Ему капитальный ремонт еще лет сорок назад не помешал бы». Повернув переключатель и подав электричество в этот захолустный дом, сказал Панк, после чего свет начал постепенно появляться на первом этаже дома. «Не особо-то и хотелось», — ответил я, обводя глазами удивительной пошлости и красоты граффити неизвестного мне художника. «Ха, че, нравится? Это Пал нарисовал, наша местная звезда». Пусть ему земля будет морем коря. «Умер?» «Помогли, наркоманы конченые. Думали, раз рисует красиво, то и денег туча. А он сам последний <кхм> без соли доедал. Короче, ваше это самое... Вы, если чё, на меня не злитесь. Я мальца на взводе с этими агентами сраными. Нельзя мне подставляться. А тут сразу... Короче, чем мы сюда приехали? Один человек, которого я очень сильно уважаю, шепнул мне на ушко... что есть работенка по моему профилю», — Указала на свои уши и, развернувшись, отправился в глубины здания. «И как? Удалось что-то найти по вашему профилю, господин Панк?» «Умля! Так меня еще не называли!» — замер он и, причмокивая, начал пробовать произносить это словосочетание с разной интонацией. ха, -ха Прикольно! Ладно, нехер тут светиться! Пошли вниз! Осторожно, не вступите в мину! Собаки бегают, суки!» Только суки или кобели тоже. — Да всякой живности хватает. Тут свалка рядом. Руц туда. Здесь налево. И надо будет люк поднять. Я свет пока выключу, чтобы не заметили, что мы к городской линии присосались. Чем меньше жираем энергии, тем меньше к нам внимания. Впереди был металлический люк. Когда открыли, увидел неплохо сохранившийся вход в бункер, а позже и само убежище. — Это со времен первой всемирной магической. «Головой не долбанись, ваш благородие!» Предупредил он меня, и мы переместились в бункер, обставленный этим панком весьма... уютно, я бы сказал. «А зачем ты меня в свой дом привел? «Это не мой дом. Хозяин в тюрьме, а я приглядываю. Тут мы по одной простой причине. Нам предстоит поработать ни разу, не два. Потому что тот человек, который передал через своего... неважно. В общем, у полученного задания были условия. и первое из них — обеспечить абсолютную анонимность и безопасность. Если я справлюсь... А, неважно. Короче, аристократ, перед тобой самые чуткие уши этого города. Я несколько дней бродил и использовал магию, собирая свежие сплетни и сведения, чтобы узнать то, что тебе надо. Пока что я нарыл только часть информации, и у меня есть еще зацепки насчет всего остального». Понятия не имею, что тебя с этим всем дерьмом, творящимся с Берестевыми, связывает. Но моя задача — добыть тебе информацию и помочь достать то, что тебе нужно. Сразу говорю, я не вор и не полезу в западню, рискуя задницей. Но я знаю тех, кто это может сделать. Я помогу тебе собрать команду, если надо. Я помогу составить план, подобраться к своей цели и крепко схватить ее, ха, а затем уйти незамеченным. Серьезно сказал Панк и вздохнул. «Четыре года я не влазил в это дерьмо. Был уверен, что ничто меня не заставит вернуться в игру. Но видишь, как бывает сложна жизнь. Ты, мать твою, даже не представляешь, что произойдет, если меня закроют этот контракт. Просто не представляешь! Так что не подведи меня, напарник, не подведи. А иначе, если подставишь меня, я сам тебя найду и спрошу спрошусь тебя». «Если сдохну, с того света вернусь и выверну наизнанку душу. Понятно? Некроман знакомый для этого у меня, к счастью, есть». «Понял, господин Панк. Еще раз услышу в мой адрес подобную риторику, напарник, и я сам тебя прикончу, и даже некроман тебе не поможет. Тяжело поднять тело, если его нет. Я капнул пару капель эфира на каменный бетонный пол, и он задымился, оставляя глубокие прожженные дыры». «Меньше слов, господин Панк, больше дела. Что вы успели узнать о Берестевых и всем остальном при помощи своей чудодейственной ушной магии?» От моих слов Панк сперва встрепенулся, видя силу моей магии, а затем от моего вопроса аж перекосило. «Не называй ее так! Это же надо так придумать! Ушная магия! Магия усиления чувств! И да, я особенно хорош в усилении слуха!» Гордо задрал он нос. «А по существу будет информация?» «Будет. Что ж ты такой нетерпеливый? Все будет. Что желаешь узнать сперва? Как дела у Берестева Владимира? Когда произойдет закрытый аукцион реквизированных ценностей поместья Рода? Или в каком хранилище визждоков лежат вещи погибшего главы Рода?» «Мой собеседник прям преобразился, как мы перешли к сути вопроса». Стал увереннее, спокойнее, и даже какие-то нотки аристократической гордости появились в его взгляде. Даже речь изменилась. Ни одного грязного слова. «Ха! А где могила погибшего главы рода? Сможешь узнать?» «Это не относится к моей задаче. За отдельную плату, если надо, я прислушаюсь и поищу эту информацию. Только вряд ли такое будут просто так обсуждать». Покачал он головой, давая понять, что это сложно выполнимое задание. «Но ведь всегда можно найти людей, которые знакомы с этой информацией, и задать им правильные вопросы». Предложил я использовать другой вариант добычи информации. «Можно, но это рискованно. Гибель или пропажа такого человека, приобщенного государственным тайнам, очень быстро заметят. Для нас это лишний риск, а я не хочу рисковать. Мы и так по уши в нем». Поднял он указательный палец. «Ничего, риск — дело благородное». «Да и есть у меня мысль, как это все обставить так, чтобы никто не заметил. Но это потом. Давай по порядку. Как там Владимир?» Фу, чуть было брат не сказал. К моему удивлению, он просто замечательно. Я рядом с ним, правда, особо не лазил, потому что за ним хвостиком бегает маг Псионник из спецслужб императорского дворца. Такая легко меня заметит, если буду появляться рядом с ним слишком часто». Ну, вообще, он счастливо живет с этой бабой. Вроде как сняли какую-то квартиру не слишком далеко от центра Москвы. Полдня он шляется по судам. Вторую половину дня бегает по другим адским кабинетам. То адвокаты, то юристы, то прокуратура, то городская администрация, то общество защиты аристократов. Короче, везде носится. Вечерами, правда, говорят, ходит в какой-то клуб. За деньги дерется, вроде как. О, я его понимаю. «Бабла лишили, все отняли, а юристы эти деньги гребут лопатой за свои услуги». «Вряд ли он настолько беден, что не может позволить оплатить себе юриста. В конце концов, у него остались родственники». «Золотаревы? Не могу пока ничего о них сказать. Был сосредоточен на других вещах, а мысли его на расстоянии я читать не умею, да и вблизи тоже. Ну, короче, сам факт, пытается бабки зарабатывать. И вот, смотри. Тут у меня пару фоток и мымры есть, что рядом с ним крутится. А это адрес, где он живет». «По суду что слышно?» — сказал я, принимая фотографии и бумажку с адресом. «Да что там может быть слышно? Что решит высшая власть, то и будет. Но!» — слышал, но пока не проверил. «Короче, скоро будет собрание аристократов прямо там, во дворце. И вроде как какое-то собрание планируется закрытое». Проскользнул слух, что с берестьюми все вопросы планируют закрыть до этого собрания. Вообще не удивлюсь, если произойдет сделка, что спасет остатки рода и закроет эту тему для возбухающих представителей старого дворянства. Фу!» — сгорбился парень, на пару секунд высунул язык и плюхнулся на старый диван. Все, бля, устал!» «Что устал?» — удивленно посмотрел на Панка. Говорить, как баран-аристократ устал! Ну нафиг! Как вы так всю жизнь общаетесь? У меня теперь язык, словно я в мясорубку его фах, запустил. Во, глянь, он ошапух! И дать у меня аллергия на этот! Как его? канцебля... канцеляр в канцеляризм? Во, точняк! Такой себе у тебя канцеляризм вышел! Ухмыльнулся я. Я бы даже сказал никакой. Просто говорил без грязи, чистенько. «Почаще практикуйся, глядишь, и язык опухать перестанет». «О, спасибо за поддержку, ваш благородие! Идите в задницу с вашими советами!» — фыркнул Панк. «Чего дальше рассказать?» «Аукцион когда?» — с улыбкой сказал я. «Забавный парень. Ловко так балансирует на грани того, что мне от него нужна информация и его способности с одной стороны, а с другой...» Хочется стать с ним в и превратить лицо в то, что он заслуживает за свои грязные словечки и посылания меня. Ладно, пока не буду его трогать. Кен тоже изначально тем еще болваном был. «Через две недели примерно. Точную дату еще не назвали. А вот место известно. Одна из усадьб в особо охраняемой зоне в элитном пригороде Москвы. А ты поучаствовать хочешь или...» посмотрим надо понять примерно порядок цен на таких аукционах и как на них вообще попасть лыясню самому любопытно вещи погибшего панк молча протянул мне конверт в котором лежала бумажка с адресом номер хранилища и даже стеллажа отлично кивнул я распихал все по карманам и посмотрел на информатора есть что нибудь еще собираю информацию и очень прошу не действуй безрассудно вещь доки украсть это сложно Повсюду камеры, везде охрана. Просто на территорию без разрешения не попадешь. Хорошо, учту. Ну, тогда, может, пивка за знакомство. Или ваше благородие с такими, как я, не пьет. Ты не гидра и не химера, и даже не вонючий прост. Можно и пивка выпить. Все-таки я сегодня своего рода чемпион. О, -о, -о да, слышал. Поздравляю с победой! «Ну, лучше бы ты так не светился, если хочешь сделать мутные делишки». <смех> вот ты и прокололся, а говорил, не хочешь знать, кто я. Хотя действительно зачем, если и так все знаешь?» «Ну, скажем прямо, далеко не все. И боюсь, если узнаю чуть больше того, что лежит на поверхности...» «А вот тут я с тобой согласен. Меньше знаем, крепче спим. Где там твое пиво? Не фанат, но за первые хорошие новости можно баночку и выпить». Улыбнулся я и получил банку старого мельника. Осталось решить лишь пару вопросов с этим ярким панком, что умудряется лазить непонятно где и добывать информацию. Например, как мне отсюда выбраться? Не такси же заказывать? И заодно дать понять, что опухший язык лучше разбитого за грубость и наглость лица. «Час спустя». «Ну, Ярол, в пригородных разваливающихся автобусах ты еще не катался». Что не день, то новое открытие. «Мужчина, передайте за проезд». «Секундочку». Я получил горсть мелочи в ладошку и передал впереди сидящему. «Хорошо, что и не одет, как обычно, и сейчас больше на грибника похож». Все, жопа! Сань, подработку нашу завтра, подед меняется!» Воскликнул сидящий неподалеку худой мужик лет сорока. «С какого перепугу!» Удивился его крупный товарищ, в котором поместилось бы сразу два человека. У деревни дождев пять вспышек разломных зафиксировали, и на торфяннике рядом, вроде как и злом. Ну и при чем тут дождево? Мы ж серпху собирались. Так перекрыли весь район, аж до Москвы. Месяц, считай, будет ограничено движение. Пока закроете излом, пока монстров полавливают. Поехали к свекру моему в тверь, на мебельную фабрику. Так там пить нельзя. Ну, так а тут пить и нечего будет, если работы не найдем. «Вот падлы мутированный, каждый год малину портят!» «Ой, и не говори!» «Излом? Под Москвой?» «Кажется, я придумал, куда мы отправимся праздновать мою победу».